и могла подолгу гулять или качаться в качалке, не произнося почти ни слова. «Как кофе?» — спросила она. Я едва ее расслышал из-за грозы. «Отлично, ба», — ответил я. «Чего хочешь на завтрак? Горячих хлебцев. Ну, тогда я сейчас их напеку». По воскресеньям мы обычно никогда никуда не торопились. Спали дольше, хотя сегодня нас рано разбудил дождь. А на завтрак забывали про привычную яичницу и ветчину, а просто как-то перебивались на хлебцах с патокой. И работы в кухне было поменьше. В конце концов, это ведь день отдыха. Качалка тихонько раскачивалась, ее ржавые цепи мягко поскрипывали над головой. Над дорогой ударила молния, где-то в стороне фермы джеттеров. «Мне нынче сон про Рики приснился», — сказала бабка. «Хороший?» «Да, очень хороший» что война вдруг кончилась, но нам забыли об этом сказать. И однажды вечером сидим, это мы тут, на веранде, слушаем радио, и вдруг видим, что по дороге к нам бежит какой-то человек, и это Рики. Он в своей армейской форме и кричит, что война кончилась. «Хорошо бы мне такой сон приснился», — заявил я. «Думаю, это Господь нам что-то хотел сообщить». «Что, Рики, возвращается?» «Да, может, не прямо сейчас». Ну что война скоро кончится. И я однажды погляжу на дорогу и увижу, что он уже идет через двор. Я посмотрел на наш двор. На нем образовывались лужи и потоки, которые бежали в сторону спруилов. Травы уже почти не было, а ветер срывал первые желтые листья с дубов. «Я каждый вечер молюсь за Рики, Ба», — сказал я гордо. «Я молюсь за него ежечасно», — сказала она и я заметил, что глаза у нее влажные. Мы качались и смотрели на дождь. Когда я думала о Рике, он редко представлялся мне в виде солдата в военной форме, с винтовкой, под огнем, перебегающим от одного укрытия к другому. Скорее, я думала о нем, как о лучшем своем друге, моем дяде, который был мне больше братом, приятелем, с которым мы рыбачили и играли в бейсбол. Ему ведь было всего девятнадцать, и он представлялся мне и молодым, и старым одновременно. Вскоре появилась мама. Субботнее мытье для меня обычно сопровождалось воскресным отскребыванием. Это был быстрый, но жестокий ритуал, когда эти две одержимые женщины отскребывали от грязи мою шею и уши. «Ты готов?» — спросила мама. И я почувствовал, что шея и уши уже болят. Я пошел за бабкой на кухню, чтобы налить себе еще кофе. Паппе уже сидел за кухонным столом и читал Библию, готовясь к уроку в воскресной школе. Отец был на заднем крыльце, наблюдал за грозой и пялился куда-то вдаль, за реку, несомненно, уже беспокоясь насчет возможного наводнения. Дождь закончился еще до того, как мы вышли из церкви. На дорогах была сплошная грязь, и папе вел машину еще медленнее, чем обычно. Мы тащились и тащились, иногда сползая в бок на ухабах и в лужах, которых было множество на нашей старой проселочной дороге. Мы с отцом сидели сзади, в кузове, крепко держась за борта, а мама с бабкой ехали впереди. Все были одеты в самое лучшее. Небо прояснилось, над головой было солнце, оно уже начало припекать мокрую землю, так что стали видны испарения, лениво поднимавшиеся над стеблями хлопчатника. Одинюк-то будет жаркий, сказал отец, выдав все тот же прогноз, который предлагал нам каждый день, начиная с мая и до конца сентября.